С Викторией Садовской мы познакомились в 1975 году в посольстве Чехословакии на приеме, посвященном седьмой годовщине Пражской весны. Было многолюдно, напряженно, советские власти явно не одобряли мероприятия чешского посла. И это придавало приему нервозность, взвинченность. Над присутствующими в зале витали дух протеста и вызов силам зла помню Евгения Евтушенко, который с безуминкой в глазах и артистической страстностью читал с придыханием: "Танки идут по правде, танки идут по правде". После кратких речей и импровизированного концерта мы уже во время фуршета оказались за столом рядом. Нас кто-то представил друг другу. Виктория была слегка пьяна, Мы чокнулись бокалами шампанского. Она сказала по-английски совсем с небольшим акцентом. — Я вас знаю. Вернее, знаю ваши статьи. Они мне нравятся. — Мы коллеги. Я тоже журналистка. — Какую газетную вы представляете, спросил я. — Никакую. Я свободная журналистка. Она тряхнула копной своих роскошных рыжих волос. И от этого быстрого движения... Я увидел ее всю сразу. Высокую, гибкую, в облегающем длинном платье цвета морской волны. Высокий лоб, смуглость лица, немного впалые щеки, чуть-чуть вздернутый нос с чуткими ноздрями. И глаза, темные, глубокие глаза, с живым, яростным огнем. Я взглянул в них и утонул. Пропал. Теперь понимаю навсегда — Коллеги писатели, продолжала она, — «называет такое подвешенное состояние возвышенно, свободный художник. То есть сотрудничество со многими газетами, бывает работа на радио, на телевидении, даже есть два короткометражных фильма по моим сценариям. То есть волка ноги кормят, именно, засмеялась Виктория. В тот вечер... Единственный раз она была Викторией. А на следующее утро, когда на кухне моей и казенной квартиры мы вместе готовили завтрак, я в халате, она в моей пижаме, Виктория сказала, «Отныне зови меня Викой, а ты будешь Арик». Виктория на том приеме в чешском посольстве, когда мы выпили по бокалу шампанского, тут же наполнила бокалы снова, И, придвинувшись ко мне, среди гамма, смеха, возгласов, жующих и пьющих разгоряченных лиц, заглядывая мне в глаза, тихо сказала. Артур, давайте выпьем за пражскую весну. Все было не напрасно. Попомните мои слова. Все отзовется. И выпьем за Польшу. Там назревают события. Ведь вы поляк. «Я родился в Штатах», — тоже тихо ответил я. «Поляк мой отец, он эмигрировал в Америку сразу после войны. А мать американка шотландского происхождения». «Нет, вы все равно поляк», — засмеялась Виктория. «И вид у вас польский». «Итак, пьем за пражскую весну, за польских шахтеров». И она прошептала мне в ухо, «и за Россию». «Вот увидите, у нас это тоже будет». «Может быть, очень скоро», и добавила, выдержав маленькую паузу, «Как говорят поляки, за вашу и нашу свободу». Мы чокнулись и выпили. Вместе с вином мне передались ее порыв страстности веры. И я ухнул, как в пропасть. «Виктория, я хочу увести вас отсюда, украсть». К родите немедленно, приказала она, не отрываясь, не мигая, смотря мне в глаза. В ту нашу первую ночь она многое поведала о себе, с убийственной самоиронией, типично русским самобичеванием и раскопками в собственной душе. Коренная москвичка живет в однокомнатной квартире с матерью, учительницей физики, теперь Мария Филипповна на пенсии. Милая, интеллигентная старушка, она обожает поить меня чаем с домашними вареньями. По-моему, престарелая московская дама тяготится нашей связью. И навязчивая ее тема, вы, Артур, берегите Вику. Она чрезвычайно нервная. Действительно нервная, легко возбудимая. Отец покинул дом, когда девочке было 14 лет. Маша, я больше не могу видеть. Твоего вечно скорбного лица. Да, я неудачник. Мои изобретения никому не нужны в этой стране. Вениамин Павлович Садовский работал в каком-то техническом научно-исследовательском институте. Я ухожу. Я должен быть одинок. И, пожалуйста, не надо слез. Никакая другая женщина здесь не присутствует. Эту печальную сцену Вика изображала в липках с убийственным горьким сарказмом. Она вообще натура артистическая. Завершив рассказ о родителях неожиданной фразой. Я тоже неудачница. Папочку. Закончила спецшколу с английским уклоном. У них есть такие с английским, французским, немецким уклоном. То есть в этих учебных заведениях усиленно осваиваются соответствующие языки. Попадают в подобные школы, как правило, дети привилегированных родителей или за большие взятки. В случае с Викой, очевидно, сыграли роль профессиональной связи Марии Филипповны. Да и девочка она, одаренная. Потом Пединститут, факультет иностранных языков, английский и французский. Диплом с отличием. Мечтала о работе литературного переводчика. Но тут случился бурный роман с молодым кинорежиссером, переросший в молниеносный брак. Режиссер оказался шизофреником. Болезнь до поры до времени протекала в скрытой форме и вскрыла ее супружеская жизнь, беспричинная яростная ревность, со скандалами, дикими сценами, вызовом милиции и прочее. Все окончилось психиатрической лечебницей, из которой молодой человек уже не вышел. Вика оплакивала своего первого суженого два года, она его любила первой настоящей любовью. Второй муж был журналистом. Она почему-то сохранила одну его фотографию и показывала мне. Семен Гельфах был малорослый, толстоватый, лысый, с хитрым и умным прищуром глаз, с типичным семитским профилем. Он был талантливым журналистом, легко пишущим на любые темы для любых изданий. Но мало того, что новый муж не давал Вике передохнуть от своей любви, Он попросту оказался сексуальным маньяком. Семен Гельвах не пропускал ни одной юбки. Словом, уже через три месяца супруг Дон Жуан был изгнан, успев, тем не менее, за это время пристрастить Викторию в журналистике. «Так я и влипла в это дерьмо», — говорила мне Вика в нашу первую ночь, вводя чуткими пальцами по моей груди. «Точно сказано». Вторая древнейшая профессия, особенно у нас. Все советские журналисты, проститутки, только пользует их один хозяин. Слава богу, от обоих браков не произросли дети. Я рожу, сказала Вика в ту же ночь, от сильного, красивого, умного, доброго мужчины, обязательно здорового. Она, не отрываясь, смотрела мне в глаза. Этот ее взгляд завораживал. Он должен любить меня больше жизни. У меня было до нее немало женщин на разных континентах, но клянусь, такие как Виктория Садовская появляются на свет только в России. Из-за поворота вынырнули лучи фар, которые с трудом пробивали несущуюся навстречу машине снежную массу. Наконец-то было двадцать минут одиннадцатого. Облепленный снегом москвич неопределенного цвета, оба дворника энергично гоняли по смотровому стеклу. Скрипнув тормозами, замер у телефонной будки, тут же из дверцы вывалилась Вика в своей неизменной кожаной куртке на лисьем меху и высоких сапожках-ботфортах, мой подарок. Без шапки и густые рыжие волосы были рассыпаны по плечам. Она бросилась мне на шею, обдав терпко нежным ароматом французских духов. Прости, ей бог не виноваты. Свивлово, скотина, Гаишник прицепился. Подфарники у вас не фиксируются, не фиксируется, скотина, они снегом залеплены. Ему бы сразу в лапу. А Гарик, давай права качать. Понятно, перебил я. Раз понятно, поехали. Викач мокнул у меня в щеку. Действительно, в машине оказались все свои. За рулем сидел Гарик Цапунов, подпольный художник-абстракционист по характеру буян, весьма скандальный субъект, но, как говорит Вика, надежный товарищ в беде не подведет. И в этом я несколько раз убеждался. Бородат, элегантен, в своем ярком махеровом шарфе, на среднем пальце массивный серебряный перстень с большим изумрудом. Рядом с ним дымил сигареты Николай Кайков, литературный сотрудник вечерней Москвы, сумрачная личность лет 45, с лицом аскета, напичканной информации о светской элитарной жизни Российской столицы до отказа. В уголке заднего сиденья свернулась скромным калачиком просто Зоечка. Фамилии я ее не знал, кутаясь, представьте себе, в норковую шубку. «Моя младшая подруга», — говорит о ней Вика. Действительно, Зоечке было лет 25, может быть, чуть больше. Она была идеально сложена, кукольно красива, хотя в красоте ее, на мой вкус, было что-то неживое, искусственное. Вроде в недавнем прошлом Зоечка была манекенщицей, чуть ли не у знаменитого Зайцева. Я особенно не интересовался. Она часто сопровождала Вику в ее затеях, И, как правило, молчала, не принимая участия во всяческих дебатах. Молчала, бесстрастно посматривая на говоривших карими глазками. Загадочная девочка. Зачем она Вики? Все никак не спрошу. Неудобно как-то. Мы с Викой втиснулись в машину. Всем общий привет, сказал я и сам услышал нетерпение в своем голосе. — Сгораешь от любопытства, — довольно засмеялась Вика. — Так вот, слушай. — Стоп! — перебил я и взглянул на часы. — В моем распоряжении максимум полтора часа. В двадцать я должен быть у себя. — В чем дело? — улики недовольно поджались губы. — Мне нужно узнать все возможное о смерти Цагана и состоянии здоровья Суслова. — Как? — перебила Вика. — Ты уже... И сама себе объяснила. — Понятно. На той стороне новости с нашего кремлевского олимпа получают первыми. — На тебя уже осел твой Гаррисон? — Да. Но там известно только два голых факта. Смерть одного — болезнь другого. Мне нужны подробности, причины. Я говорю о смерти цагана. Что случилось? — Он вроде бы застрелился. — Меланхолично сказал Николай Кайков, попыхивая сигаретой. Не то у себя дома, не то в кабинете на Лубянке. Застрелился, застрелили. Подробности будут чуть позже. Информация собирается в дом жюри. — Значит, едем в дом журналистов? — перебил художник-абстракционист, отличительной чертой которого была еще крайняя нетерпеливость во всем. — Гарик, не гони лошадей. Моя Вика была уже серьезно сосредоточена. Я знал, в ее головке комбинируется оптимальный план действий. Мы собрались в дом Жур. Там будет сегодня особенно интересно. Но поступим иначе. Сначала в писательский клуб. Мне звонил поэт Саша кореньев Помнишь, я тебя с ним познакомил? Кажется, на каком-то вернисаже на Малых Грузинах. Припоминаю, нетерпеливо сказал я. Не дергайся, Арик, все успеем. Сегодня в ЦДЛ, не знаю уж по какому поводу, Игорек Андропов, а с ним всегда свита, публика весьма примечательная. Они уже наверняка приняли на грудь. Саша Коренев поспособствует непринужденному общению. Да и я с Игорем Юрьевичем на короткой дружеской ноге. Подвалим буквально на четверть часа. Значит, вперед Гарик Сапунов включил зажигание. Москвич рванул с места в карьер. Перед смотровым стеклом метался снежный занавес. Бешено работали дворники. «Пока едем», — сказал я, — «вы, ребята, выложите мне всю информацию, какой располагаете от цагане Свои соображения». «Версии», — подсказал один. «Версии обязательно. И о Суслове. Кстати, это случайное совпадение». «Что цаган с пулей на тот свет?» — перебил Коля Кайков. «А Суслов не то с инсультом, не то с приступом сахарной болезни в Кремлевке? Кто знает, может, и не совпадение. Будем интересоваться». Помолчал и изрек философски. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Машина уже мчалась по Кутузовскому проспекту. Говорили Вика и Николай. Иногда спорили. Подавал редкие реплики Гарик, в основном саркастические. Он больше был занят обгоном машин своим любимым занятием. Зоечка загадочно молчала, спрятав носик в город норковой шубки. Я задавал вопросы. Постепенно в моем сознании складывалась пока не яркая, но уже с первыми логическими выводами картина. Итак... Сергей Кузьмич Цаган. Жизнь оборвалась на 65-м году. Генерал армии. До КГБ – типичная карьера полицейского бюрократа, начавшаяся во время войны в СМЕРШе. — Ты знаешь, как расшифровывается СМЕРШ? – спросила у меня Вика. — Нет. Смерть шпионом. То есть наши славные чекисты в воюющей армии. Дезертиров отлавливать заград отряды формировать, а главное бдеть за морально-политическим духом солдат и офицеров. Способов работы обширный джетменовский набор. Например, перллюстрации писем, так называемая военная цензура. Сколько они на этой основе людей пересажали, несчесть. Среди них, между прочим, Александр Исаевич Солженицын. Теперь Родство с Леонидом Ильичем Брежневым. Действительно интересно. Сергей Кузьмич – свояк главы государства, то есть женат на сестре жены Леонида Ильича. Дружит, как говорят в России, с семьями. В КГБ был на должности первого заместителя Андропова, о котором, кстати, я ничего не знаю, кроме тех биографических скупых данных, которые очень редко попадают в советскую прессу в том же положении мои коллеги из прочих зарубежных газет, да и из российских. То есть Сергей Кузьмич Цаган в империи под названием Лубянка, ока генерального секретаря ЦК КПСС, надсмотрщик над председателем КГБ и информатор о происходящем в зловещем ведомстве. Данные, так сказать, из первых уст. «Есть за что Юрию Владимировичу ненавидеть своего первого зама», — сказала Вика. Вот он и организовал Цагану самоубийство. Раздраженно зло почти выкрикнул Гарри Сапунов, остервенело, крутя баранку своего москвича. На этот раз он шел на обгон «Черной Волги». «Не думаю», — спокойно сказал Николай Кайков. Полез в карман пальто за пачкой сигарет, чтобы снова закурить. Но слава богу, передумал. Андропов так грубо не работает, во всяком случае, пока не замечалось. Вообще шеф нашей тайной полиции загадка. А ведь он на своей должности 15 лет. В конце концов, раздраженно спросил Вика, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, последовал невозмутимый ответ, что у Андропова есть масса других, более изящных, даже деликатных способов достать Сергея Кузьмича. И я подозреваю, что причина его скоропостижной кончины в бриллиантовом деле, то есть здесь замешана дочь Брежнева, вырвалась у меня. А пристрастие Галины Леонидовны к бриллиантам и прочим драгоценностям знала, как любит выражаться Вика вся Москва. Да я и сам имел возможность убедиться в этом. но ну, прочь, прочь это фантастическое воспоминание. Потом. Бриллиантовое дело и Галина понятно, сказал я, проглотив нервный комок, застрявший в горле. Но при чем тут цаган? Андропов поручил вести это дело, когда на него вышли люди шестого управления КГБ, своему первому заму. И тот не знал, к кому ведут нити этого дела. А Андропов знал, — перебил я. — Допускаю, знал. — Ну и, — торопил я. — Я могу только предполагать, — сказал журналист вечерней москвы. — Конечно, знал, — рявкнул художник-абстракционист. Он слегка расслабился за рулем. Черная «Волга» осталась далеко позади. Мы теперь медленно плелись, зажатый со всех сторон впереди смутно маячило высотное здание Министерства иностранных дел Советского Союза. Еще несколько минут, и мы на Садовом кольце, а там до нашей цели рукой подать. — Так все-таки, Коля, — настаивал я, — знал Андропов или не знал? — Потерпи. Мы тебе в доме журналистов подготовили встречу с одним, сам понимаешь, с кем У него, думаю, информации на сей счет конкретная. Только уж извини, эти субъекты не мы. У них незыблемое правило. Наш товар — ваши бабки. Это мне известно, усмехнулся я. При развороте на Садовое кольцо мы попали в пробку. Снег за окнами москвича валил, не переставая. — Тогда что-нибудь о личности Сергея Кузьмича Цагана попросил я. «Интеллект, пристрастие, пороки, портрет, наконец». Вика засмеялась. «Ты что?» – спросил я. «Так, ладно, начнем с интеллекта. Сергей Кузьмич, помимо служения Родине на невидимом фронте, не менее страстно служил музом. То есть, не понял я. Он литератор, писатель. Сочетал службу в органах с писанием романов на военную тему. Штук пять, наверное, накропал. Я не читала, название не помню. Заглянула однажды в один, в журнале «Знамя» публиковали. Через 15 минут бросила. Тупая солдафонская графомания. И еще он сценарист. По его сценариям несколько фильмов снято. Тоже на военную тему. Подожди, два помню. «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта». «Не фильмы дерьмо», — сказал наш водитель. «Бредятина». Мы наконец поехали и выбрались на садовое кольцо. Я взглянул на часы. Было 22 минуты 12. Полный цвет нот, подумал я. Не успею. Ничего. Посидит Гаррисон в редакции час. Ничего не произойдет. В Штатах рабочий день только начинается. Свои романы он подписывает. Подписывал. Поправилась Вика. С собственным именем а сценарий псевдонимом С. Днепров. И еще у него псевдоним есть С. Мишин. Под ним он скрывался в качестве консультанта от КГБ в титрах фильмов о наших славных чекистах. Вот такой сиядный джентльмен. «Скотина!» — процедил сквозь зубы Гарик Цыпунов. «О покойниках или ничего, или хорошо?» — сказал Николай Кайков. Он все-таки закурил свою очередную сигарету. В машине дышать было нечем. Я чуть опустил стекло, вместе с устроей свежего воздуха, если можно так назвать часть воздушного океана на садовом кольце Москвы. В салон москвича залетел рой снежинок. До революции по обеим сторонам садового кольца, не рассказала об этом мама Вики Мария Филипповна, росли вековые липы. Так что наш герой был вхож в московскую богему. ЦДЛ и ЦДРИ в дом жюри свой человек. Правда, у него, как говорится, своя компания. Фу ты, черт, была своя компания. Ну, а пороки, как ты и говоришь, выпить не дурак, знал толк в лучших отечественных и французских коньяках. Девочками, несмотря на свои годы, увлекался. Что еще? Охота, Совсем подобающим антуражем для избранных его ранга. Да, чуть не забыла, страстный преферансист. И игру любил по крупным ставкам. Словом, чекист азартный. А портрет, Вика опять как-то странно засмеялась. Ты что, не помнишь? Ведь тебя с ним знакомили. Ну-ну, напрягись. Или ты совсем обалдел в той антикварной квартире от экстравагантной дамы, ее фактической хозяйки. И забыл о тучном пожилом господине в добротном английском костюме и галстуке бабочкой. Он еще предложил тебе быть четвертым в партии преферанса. — Это был он? — ахнул я. — Да, это был он. Его Леонид Ильич приставил необузданной дочке приглядывать по-родственному, если возможно удерживать ее, так сказать, удерживать в утолении страстей. Я молчал совершенно ошарашенно. Надо же. Нет, от фантастического воспоминания не отделаться. Когда это было? Кажется, летом прошлого года. Или осенью. Да, осенью. Бульвары и скверы Москвы сбрасывали листву. Багряны желтые, грядны желтые. Дворники листья сгребали в огромные кучи и поджигали. Похучий дым, лиловость московских улиц, полуобнаженные деревья Гоголевского бульвара, наше частое место встреч, выход из метро Кропоткинская, а Вика живет рядом, на Севцевом вражке. Да, я люблю столицу России. В тот осенний день мы спешили в концертный зал гостиницы «Россия». Добирались подземкой. Мой «Мерседес» был на профилактике. «Идем на Роберта Янга» и сказала мне Вика по телефону, билеты достала по великому блату. У Янга всего два концерта в Москве. Благодаря Вике я всегда в курсе концертно-музыкально-театральной жизни Москвы, да и художественной тоже. Моя русская избранница таскает меня в театры на самые крамольно знаменитые спектакли, на выступления лучших симфонических оркестров страны на концерты местных и заезжих знаменитостей, на художественные выставки, вернисажи, часто полуподпольные. На одном из них я и познакомился с Гариком Сапуновым. Но я не особый любитель современной эстрадной музыки, всех этих групп, ошеломляющих зал грохотом своих инструментов, световыми эффектами, заводящих слушателей бешеным ритмом. Очевидно, это музыка молодых, Способ их самовыражения. А когда тебе 34? Впрочем, Вика, ей 29, заводится, как говорят в России, с полуоборота. Беснуется с 18-летними юнцами и девицами на равных. Входя, как мне кажется, в опасный экстаз. Явно получая удовольствие от этого состояния. Она на глазах превращается в совсем молоденькую девушку. И окружающая публика вокруг Вики, в такт приплясывающая, размахивающая руками, подпевающая, принимает ее за свою. И я любуюсь в таких случаях Викой. Собственно говоря, на подобные концерты я и хожу с этой тайной целью – любоваться своей женщиной во время эстетического экстаза. Концертный зал гостиницы «Россия» – один из самых престижных в Москве. Был заполнен до отказа, и здесь была, конечно же, вся Москва. Вика показывала мне знаменитостей, многих из которых я уже визуально знал. Наши места оказались в четвертом ряду чуть правее сцены. Началось первое отделение. Роберт Янка и его группа мне понравились. В его песнях в их аранжировке присутствовал некий академизм. Зрителям оставлялись как точно сказать, мгновение для размышлений, ассоциации. Наверное, так. Постепенно после четвертой или пятой песни зал начал заводиться. И тут я обратил внимание на зрителей во втором ряду, занимавшем место в самой его середине. Он просто не мог не привлечь внимания. Я заметил, что и окружающие больше смотрят на него, чем на сцену. Некоторые женщины перешептывались, и на их лицах я видел восторг, смешанный с непонятным страхом. Это был молодой человек, лет тридцати, стройный, картинно красивый, со смуглым, пожалуй, восточным лицом. Густым слегка вьющимся волосам давно не прикасалась гребенка, и эта небрежность, как бы невнимание к своей внешности, придавали ему особый шарм. Иногда он оборачивался кому-то знакомому или знакомой, улыбался, и все видели его ослепительно белые зубы, зеленоватые живые глаза, полные огня и движения. Но больше всего меня поразила рубашка этого джентльмена. На нем была черная шелковая рубашка с открытым воротом, отороченным множеством драгоценных камней. Я не особый знаток но рубины и бриллианты определил сразу. После каждой песни экзотический молодой человек вскакивал, нистово аплодировал, вопил «Браво!», выкрикивал какие-то невнятные английские слова, буйный, необузданный темперамент вулканически рвался из него. Зрители утихали, а он все стоял, аплодировал, хлопая просто оглушительно в затихшем зале. И Роберт Янг Почтительно кланялся лично ему. Мне даже показалось, что они знакомы. — Кто это? — спросил я у Вики шепотом. Она нагнулась к моему уху. — Борис Бурятца или Бурятовский. Его называют так — Борис Цыган. Но все-таки кто он такой, чем занимается? Вика прыснула, и на нее оглянулась соседка, чопорная седая дама в платье с декольте. Ее дряблую морщинистую шею украшало колье с каким-то розовым драгоценным камнем, внутри которого мерцал таинственный свет. Вообще в этом зале женская ее половина демонстрировала огромное количество драгоценностей. Видно, больше негде, как говорят русские, себя показать и других посмотреть. На сцене возникла пауза, то ли что-то со светом, то ли с микрофонами. Вика, ехидно улыбаясь, опять прошептала мне в самое ухо. «Ты спрашиваешь, чем Борис занимается?» «Он занимается любовью с Галиной Брежневой. Борис — цыган ее любовник. И в этом зале все об этом знают?» «Ну, не все, но многие. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?» «Вы что, Господи!» — перебила Вика, И опять на нее зло посмотрела седая соседка. Была с ним раза два в компаниях. Выпивали, треп о чем-то. Да он контактный парень, проблем не будет. В антракте, когда мы появились в фойе, я сразу увидел Бориса буряца. Он стоял у стены, разговаривая с низеньким лысым господином в черной тройке. И видно было, что разговор этот ему скушен и неинтересен. Лысый ретировался мелкими шажками, и вокруг Бориса образовалось небольшое пустое пространство, хотя в фойе была порядочная теснота. Взоры почти всех, кто находился рядом с пустым пространством, были обращены на любовника Галины Брежневой, хотя многие старались смотреть на него украдкой, словно опасались чего-то. Вика крепко взяла меня под руку, и мы направились к Борису Буряцею который, увидев нас, быстро пошел навстречу, сияя в улыбке ослепительными зубами. — Виктория! Победа! Голос у него был густой и глубокого тембра, приятный. — Давненько, давненько. Рад видеть. Они легко обнялись. Я бы сказал, театрально обменялись поцелуями в щеки. У русских это проявление самой горячей симпатии. Я тут же был представлен. — Журналист! — «Штаты? Чудно!» Пожатие его руки было крепким и энергичным. «Артур?» — он повернулся к Вики. «Как ты его зовешь?» «Арик. Арик, организуйте мне поездку в Штаты. Все расходы, естественно, беру на себя и сверх того». Он подмигнул мне, в его глазах мгновенно промелькнуло напряжение, и тут же растаяло в их глубине. «Шучу, шучу!» Он кому-то приветливо помахал рукой. «Вот что, ребята, есть предложение. После концерта едем ко мне. Собирается небольшая компания. Вам, Арик, будет особенно интересно. Надеюсь на визит одной знатной дамы». И тут по его лицу скользнула темная тучка. Все как бы померкло, блеск глаз, улыбка. Или мне показалось. «Принимается?» Вика вопросительно смотрела на меня. «Принимается», — сказал я. «Профессия обязывает». «Тогда следующим образом. После концерта жду вас у своего Мерса. Помнишь его?» Он теперь подмигнул Вике, и я ощутил, наверное, беспричинный укол ревности. «Как забыть?» — засмеялась Вика. «Мы еще поболтали о каких-то пустяках». Вика спросила у Бориса Не сможет ли он достать нам билеты на полузапрещенный спектакль в Амхате «Так победим»? Пока были только закрытые показы. Вокруг спектакля, где Ленин, уже совершенно больной, вроде бы подводит итоги своей жизни. Шла, по слухам, борьба на самом верху. «Без проблем?» — легко сказал белозубый красавец. «Жду». Простите, мне за кулисами надо повидать одного человечка. И он покинул нас, удаляясь легкой быстрой походкой. После концерта мы отстояли порядочную очередь в гардеробе, а Борис Буряция, сказал мне Вика, раздевался, как всегда, в какой-нибудь артистической уборной и уже наверняка ждет нас. Так и оказалось. Спустившись вниз на стоянку машин недалеко от набережной Москвы-реки, мы увидели Бориса возле роскошного Мерседеса зеленого цвета. Он выглядел принцем среди толпы заморошей, жигулей, москвичей, нескольких запорожцев. Любовник Галины Брежневой стоял возле машины в летнем длинном пальто самого модного покроя и приветливо махал нам рукой. В салоне машины витал легкий запах дорогих мужских духов. Сев за руль, Борис врубил музыку, спокойную и тихую. Мы с Викой разместились сзади, и моя женщина тут же придвинулась ко мне, положила голову на плечо. Борис, взглянув на нас в зеркальце, сказал, — Отлично, смотритесь, вы замечательная пара. Я обратил внимание на интересный факт. Когда мы выбирались со стоянки, дежуривший милиционер отдал Борису буряцы честь. Тоже повторилось в центре Москвы. Наш водитель не соблюдал никаких правил движения. На перекрестках гаишники приветствовали зеленый Мерседес. Я, признаться, совсем обалдел. Ну хорошо. Любовник, дочери, главы государства. Так это наоборот скрывать надо. А Борис, легко небрежно ведя машину, опять болтал о пустяках, ставки на скачках, театрально-киношные сплетни. Ожидается выставка шедевров Лувра в Пушкинском музее. вдруг без всякой паузы рассказал анекдот. В Москве зафиксировали слабое землетрясение. Стали искать эпицентр. Откуда толчки пошли? Обнаружили? Спальня Леонида Ильича Брежнева. Платином в плотином шкафу с вешалки упал пиджак со всеми орденами генерального секретаря нашей любимой партии. Вика хохотала, лукаво посматривая на меня. Очень скоро мы оказались на улице Чехова, въехали подарку во двор, припарковались среди не менее роскошных машин иностранных марок. Стояла тут одна темно-серебристая чайка. Сторож или охранник, очень вежливый, сказавший всем нам «Добрый вечер, товарищи!» В просторном холле первого этажа Консьержка мне показалась, наверное, показалась в кителе военного покроя с замкнутым настороженным лицом, но тоже весьма вежливая «Здравствуйте!» — голос прокуренный хрипотцой. «Милости просим!» Пока мы поднимались в лифте, Борис взглянул на ручные часы. «Сейчас без четверти одиннадцать. Гости начнут съезжаться через полчаса. А варик пока осваивайтесь у меня». И мы, если вы не возражаете, поговорим о деле. На каком деле, — хотел спросить я, но сдержался. Не помню, кажется, мы оказались на пятом или шестом этаже. Борис не стал открывать дверь ключом, позвонил. Дверь распахнулась. В ее проеме стоял молодой человек в белом сюртуке, в черных брюках и с черной бабочкой. Официант из ресторана, — догадался я. Так и оказалось. — Добрый вечер, — сказал он всем нам, принимая плащ у Вики. — Сделано по твоему вкусу, Боря. И мы с Сержем сейчас же сваливаем. Нам обслуживать банкет Алика и Гоги. У них сбор 12. Хорошо, спасибо, Жора. Они обменялись рукопожатиями. Дуйте, вы на колесах? — А ты что, тачку Сержа не видел у милицейской будки? — Надо же, — подумал я, — с челядью на ты. — Завтра рассчитаемся. Он хлопнул Жору по плечу и повернулся к нам. — Прошу. Мы оказались в большой, просто огромной комнате. В центре ее был накрыт длинный стол персон на 10-12. Он буквально ломился от изысканных закусок, бутылок и графинов. В высокой вазе букет темно-алых роз. Второй официант, который что-то поправлял на столе, молча поклонился и вышел из комнаты. — Я отлучусь ненадолго, — сказал хозяин квартиры. — Провожу мальчиков. Мы с Викой остались одни, и у меня буквально разбежались глаза, я не мог оторвать взгляда от стола, который являл произведение подлинного искусства. Тарелки с изображением пастушеских пасторалей XVIII века явно из антикварного фарфорового сервиза. Серебряные ножи и вилки. В тоже было старинное, темное, с тускло-розоватым оттенком. Хрустальные бокалы и рюмки, которые были как бы из одного семейства, с великолепной хрустальной люстрой, которая нависала над столом. И во множестве ее подвесок отражались, мерцали голубые огоньки. На продолговатых блюдах Были художественно разложенные, тонко нарезанные, типично русские закуски. Севрюга горячего и холодного копчения, нежно-розовая семга, белая рыбица, селедка, украшенная репчатым луком, копченые и вареные колбасы нескольких сортов. Я отметил свою любимую, языковую, с тонкими ободками сала. По-моему, только в России делают такую колбасу. Несколько сортов салата, свежие помидоры, огурцы, зелень, восточные солени. Крабы, замысловатые фигуры, разложенные на подносе, с таким расчетом, чтобы каждую ее красно-белую часть можно было подцепить вилкой, не нарушая всей фигуры, отдаленно напоминающие ни то рыбу, ни то осьминогу. В вазах фрукты, яблоки, апельсины, киви, виноград, ананасы, разрезанные продолговатыми бледно-розовыми дольками, и каждая ваза – изысканный виртуозный натюрморт. Коньяки, настойки, сухие и крепленные, отметил я, все были советского производства. А водки наверняка несколько сортов подадут на стол прямо из холодильника. Эту русскую традицию я давно усвоил. Да тут готовится прямо царский пир, подумал. Калигуловский, в то время как в московских магазинах?» Вика не дала мне довести до конца возникшее горестное сравнение. «Для какой-нибудь статьи пригодится», — успел подумать я. «Что ты вперился в это обжорное безобразие?» — прервала мое рассуждение Вика. «Посмотри вокруг». «Действительно, это был антикварный художественный салон» как где-нибудь на Елисейских полях или на Пикадиле. стены украшены старинными картинами в тяжелых золоченых рамах. Портреты я узнал Петра Первого, Екатерину Великую, Николая II. пейзажи вроде бы Левитана. — Это Левитан? — спросил я у Вики, рассматривая печальный закат над ржаным полем и отблески солнца на макушках берез. — Левитан! — Ответила Вика, и в голосе ее было плохо скрытое раздражение, даже злость. Она тихо повторила с ожесточением. «Левитан, левитан!» Без всякого сомнения, все произведения живописи были подлинниками. Еще на стенах красовались древние иконы в серебряных окладах с драгоценными камнями. Тут и светлые богатства, подумал я. Да кто же он такой, этот Борис Буряцов? Ведь не привалило же ему все это только за то, что он любовник Галины Брежневой? Ты посмотри под ноги, — сказала мне Вика. — Ничего себе! Я сразу не обратил внимания. Весь пол огромной комнаты был застелен толстым персидским ковром с причудливыми узорами, ажурным орнаментом. Под дробящимся светом люстры он искрился и переливался. А вдоль стен выстроилась антикварная мебель в великолепном состоянии. Над ней, похоже, совсем недавно поработали мастера-реставраторы высшего класса. Старинные диваны и кресла, обтянутые лиловым велюром, резные из красного дерева буфеты, горки, за тусклыми стеклами которых выстроились фарфоровые вазы, фигурки животных и людей разных сословий российского общества, 17-18 веков. Серебряные изделия, изящные статуэтки из кости и мрамора. Да, весело, легко, даже беспечно, сказал за нашими спинами Борис Бурятцы, появившийся совершенно бесшумно. Кое-что имеем. Вот эта полка, обратите внимание, все фаберже, не единой подделки. Проверено лучшими специалистами алмазного фонда. А вот серебряный сервиз из царских коллекций. Часть этого добра по наследству от матушки получил. Ведь я цыган, а матушка была... Он засмеялся, сверкая зубами, как сказать, цыганской княгиней, что ли. А остальное достал сам. Борис повернулся ко мне. «Знаете, Арик, в России все лежит на поверхности». Надо только уметь взять. А теперь, ребята, в следующую комнату. Думаю, тоже интересно. Прошу. Мы с Викой последовали за хозяином квартиры, очутились в коридоре перед дверью, наверное, из дуба, с причудливой резьбой, с ручкой в виде серебряной рыбки с задранным вверх хвостом. Эту дверь Борис открыл ключом. И, пропуская нас вперед, торжественно и с явной иронией в голосе сказал «Спальня! Приют любовных нег. Центром спальни была кровать невероятных размеров, придвинутая изголовьем глухой стене. Она была с высокими спинками овальной формы, инкрустированными, вырезанными из дерева дубовыми листьями, которые покрывала позолота, и каждый лист Блестал как новый. Над кроватью на ней свободно разместилось бы человек шесть. Витал воздушный балдахин из полупрозрачной бледно-коричневой ткани. Вообще, если память не изменяет, весь тон спальни был бледно-коричневым. Из-под атласной подушки торчал женский черный лифчик, весьма прозрачный. Борис выдернул его и бросил в дальний угол. — Издержки холостяцкой жизни, — сказал он. — Извините. И почему-то вздохнул. В правом углу стоял довольно олиповатый комод из карельской березы. — Сейчас я вам покажу нечто, — таинственно сказал хозяин квартиры. Он выдвинул средний ящик, и у Вики невольно вырвался возглас изумления. На черном бархате были разложены серебряные и золотые браслеты, серьги, заколки, броши, кольца, перстни с драгоценными камнями. Это бриллианты, пояснил Борис. это сапфиры, рубины и изумруды высшей пробы. Все украшения были изумительны, но мне показалось, что налета старины на них нет. Сделаны они недавно, во всяком случае, в наше время. Но спросить прав ли я в своем предположении я не решился. Это еще не все. В голосе Бориса почувствовалось напряжение, будто он колебался в чем-то. Возникла небольшая пауза. Потом он засунул руку в глубь ящика и извлек оттуда замшевый мешочек. Идите сюда. Мы подошли к трюму стоящему в левом углу спальни. Борис на тонкое стекло высыпал содержимое мешочка, включил лампу, неприметно вмонтированную в боковую панель трюма. Перед нами заискрилось, переливаясь таинственными отблесками, несметное богатство. Опять браслеты и кольца, серьги и броши, заколки, перстни... Это были явно старинные изделия, тоже из золота и серебра, и вокруг них ощущалось, не знаю, как точно сказать, ощущалось какое-то бремя, тяжесть веков, может быть, преступление, некая гнетущая аура возникла над этими изумительными изделиями, и от них невозможно было оторвать взгляда. Все эти штучки сказал хозяин квартиры совсем прозаично, даже со скукой. Принадлежат не только мне, но и еще одной знатной даме. Вы догадываетесь, кто она. На равных 50 Фиф фифти -фиф -фиф. Для чего он все это нам показывает? Посетила меня тревожная мысль. И прежде всего мне. Между тем наш гостеприимный загадочный хозяин. Спрятав драгоценности, распахнул две двери в стенах справа и слева от кровати. На душ экскурсию по спальне, сказал он довести до конца, вспыхнул свет в двух роскошных ванных. Одна была облицована голубоватым кафелем, и в каждой плитке изображалась обнаженная любовная пара совокупляющаяся в разных позах. Огромная ванна здесь тоже была голубая. Во второй ванной кафель оказался черным, и черной была ванна. Ее наполняла вода, и в ней плавали три темно-алые розы. Любимые цвета, сами понимаете, кого, пояснил Борис. И в голосе его я совсем явно почувствовал напряжение. Еще одна комната. Но это скорее склад, черт бы его взял. Он ненадолго задумался. Вот что, Виктория, у меня к тебе просьба. Мальчики не успели нарезать хлеб. Все необходимое на кухне. Я тебя очень прошу, пожалуйста. С огромным удовольствием в голосе Вики прозвучало облегчение. Я уже обалдел от этой роскоши. А хлеб, это так естественно необходимо. Хлеб наш насущный дашь нам вниз. И Вика вышла из спальни. — С характером, — усмехнулся Борис Бурятцы. Пошли, Арик, Я вам покажу третью комнату. Там и поговорим. Мы прошли по коридору. Опять такая же дубовая дверь. И снова ее хозяин квартиры открыл ключом. Вспыхнул яркий свет. Мы действительно попали на склад. Эта комната по размерам была ничуть не меньше гостиной, которой накрыт стол для гостей. Вдоль стен шли сплошные стеллажи, заставленные банками консервированных продуктов лучших продовольственных фирм Соединенных Штатов, Англии, ФРГ, скандинавских стран. Отдельно стояли бутылки, тоже со всего света, виски, коньяки, водка, джины, лучшие вины. В этой дьявольской квартире можно было прожить долгие годы, не выходя из дома. Мною окончательно владело чувство нереальности, абсурдности. Опять не подберу слов, которыми можно определить то мое состояние. А Борис, оседлав простой канцелярский стол, между тем говорил. Я вообще предпочитаю импортные продукты. Конечно, и у нас то, что делается по спецзаказам для Кремля высшей марки. Только доставать время жалко. А время арик... Деньги, верно? Верно, согласился Сейчас. Мой экскурсовод что-то заторопился. Доведем дело до конца. Последние экспонаты. Вдоль одной стены стояли три больших металлических контейнера, таких перевозят товары в магазин. В первом висели мужские костюмы, пальто разного кроя цвета, дубленки. Во втором контейнере Висели дамские пальто и дубленки, платья, костюмы, блузки, юбки, куртки. В третьем было намешано всего так много, что рябило в глазах. Мое состояние сразу заметил обладатель всего этого барахла. Стал закрывать контейнер. «Вот, держу на черный день», — сказал он. «Правда, хлопот полно. Приходится постоянно обновлять ассортимент. За модой гнаться». «Как у нас говорят... Хочешь жить — умей вертеться. Вот что, Арик, идемте-ка сюда. Он увлек меня за один из контейнеров. Здесь стоял маленький круглый стол, два старых продавленных кресла, старый замызганный холодильник Саратов, примитивные тумбочки, какие я видел в советских больницах у кровати страждущих. Садитесь, Арик, давайте выпьем по глотку. Не возражаете? Не возражаю, ответил я. Он извлек из тумбочки два простых стеклянных стакана и из холодильника начатую бутылку Джонни Волклер. Чем-нибудь закусите, спросил Борис. Не обязательно, сказал я. А я вот маслинками. Он поставил на стол тарелку с несколькими маслинами, которые от холода слегка сморщились и сохлись. Вилок здесь у меня нет. «Придется уж, извините, пальцами по 100 грамм?» «Мне пятьдесят». Я показал пальцем, до какого уровня в стакане мне налить. Разливая, Борис сказал, «Между прочим, говорят, Джонни Волклер — любимый напиток нашего главного жандарма Юрия Владимировича Андропова». Я промолчал, подумав, «Это определение шефа КГБ?» Неспроста. Мы чокнулись. У меня к вам, Артур, серьезное предложение. На концерте Роберта Янга я вам не просто так это сказал. Он выдержал паузу. Что это? спросил я. Я на самом деле прошу вас организовать мне выезд в Штаты. В каком качестве? спросил я. В качестве певца. Гастроли. Ведь Ярик — неплохой певец, начинал на подмостках московских кабаков, цыганские и псевдо-цыганские романсы. Он пропел великолепным баритоном «Скатерть белая, залита вином». «Да зачем же вам уезжать от всего этого?» — перебил я, обведя комнату рукой. «Ведь, если вас правильно понял, вы хотите остаться в Штатах?» «Хочу». — прошептал Борис. — Хочу. А это все — золотая клетка. Я цыган, я хочу воли, свободы. Она собирается пропихнуть меня в Большой театр солистом, чтобы окончательно привязать к себе и к этой стране, будь она проклята. И надо скорее, скорее бежать отсюда. Лицо моего собеседника потемнело и ожесточилось. — Почему? — спросил я. — Почему? Он пристально смотрел мне в глаза. Потому что папа в любой момент может сыграть в ящик. Папа это кто? Перебил я. Леонид Ильич Брежнев. Кто ж еще? Понизил голос Борис. Удивляюсь, как он еще тянет. Уж я-то его лицезрею вблизи достаточно часто. Мне его жалко, поверьте. Они его держат на стимуляторах. Хрен его знает как это называется, но все равно. В любой момент он может отбросить копыта. В любой и тогда фенита комедия. То есть, спросил